Литнет представляет. Барышня для дровосека. Лили Ред. Читает Ольга Паршина. Аннотация. «Ба, да как я ему буду помогать? Сам справится». «Руками, Люся, руками. Он мне кран чинит, а ты ему помоги. Не обломишься?» Ворчит бабуля. «Мой маник стоит пять тысяч. Мои ручки не для этого созданы».